Глава восьмая. О девушках из «Золотой компании» Аня тоже рассказала. Блондинку звали Инна Вардина, и моя новая знакомая охарактеризовала её как глупую и вредную. Вот после таких и ходят слухи о блондинках, хоть она и крашеная. И вообще Инка, обычная, кивала своей более успешной подруге. Другое дело Ира Ряплова. Это не так проста. Она, конечно, высокомерная стерва, но далеко не такая дура, как её подружка. И лек с ней уже два месяца, хотя раньше за ним такого не водилось. Эта троица с девушками не встречается, а только пользуется ими. А вот с Иркой что-то новенькое получилось. Аня замолчала, наблюдая за моей реакцией. «А что я?» Я уткнулась в свою тарелку, переваривая услышанное. «Ян», — тихо позвала Степанова. «Ты чего задумалась? Шевцов тебя, что ли, заинтересовал? Так он не для таких, как мы. Ты лучше подальше держись от него». Я вздрогнула. «Нет, конечно». Получилось как-то натянуто. От Шевцова мне и самой хотелось держаться как можно дальше. Он даже внешне, не случись у нас тех неприятных моментов, вызывал какое-то напряжение. То ли страх, то ли настороженность. но в животе становилось как-то неприятно и хотелось сбежать подальше. Что я и сделала после уроков. Попрощалась с Аней, сказав, что мне нужно на остановку. В общем-то, речи не было, что мне и обратно нужно с ним ехать, поэтому я направилась в ту сторону, с которой мы утром приехали, решив по дороге поискать в интернете, где остановка и на каком автобусе нужно ехать в сторону Серебряной рощи. Вроде бы лицей в центре района, скорее всего, даже города, а за ним я очутилась в небольшом пустынном скверике. Дальше было несколько полос трамвайных путей и несколько двухэтажных зданий без каких-либо опознавательных знаков. И никакой остановки, и в помине. А навигатор в телефоне показывал, что я в центре московского переулка, и слева от меня в шести метрах остановка. Я ещё раз покрутила головой, но никакой остановки по-прежнему так и не обнаружила. Решила вернуться к лицею и оттуда ещё раз внимательно изучить путь по карте навигатора. Но и тут меня ждало разочарование, от которого я уже начала ощущать подступающую панику. Наверное, я увлеклась, следя со стрелкой на экране, и забыла, где свернуть. Шла я около 20 минут, а этого хватит, чтобы уйти от лицея на приличное расстояние. Времени уже три часа полудни. Погода хмурая и пасмурная, а в конце осени темнеет рано и стремительно. Города я не знала. Денег у меня с собой не хватило бы на такси, да и где я буду его искать? Вдруг захотелось сесть на бордюр, обхватив коленки, и горько заплакать. Слишком много эмоций и впечатлений за последние несколько дней. Но рыдать было некогда. Надо было выбираться отсюда. Маме тоже пока рано звонить. Уж совсем не хочется показаться слабой и заставлять маму нервничать. Я ещё раз обратилась к навигатору, когда заметила, что заряда батареи осталось всего на 25%. Вот эта ситуация совершенно не радовала. Глубоко вздохнув, зажмурилась. Потом ещё раз. А потом... На нос упала мелкая холодная капля. Начинался дождь, а мне оставалось только обратиться к карме и спросить, что такого в своей недолгой жизни сделала не так. Впереди виднелась узкая асфальтированная дорога, на которой не видно было ни одной машины. Она огибала скверик в том направлении, как мне казалось, с которого я пришла. Наверное, она ведёт к лицею. Так что я, поёжившись и натянув плотнее капюшон, пошла вдоль неё. Мелкий колючий дождь уже вовсю жалил лицо и руки, сжимающие сумку с тетрадями. Поднялся ветер и жутко завывал среди высоких деревьев. Где-то слышен был характерный для проезжей части звук шин, но я словно потерялась в зазеркалье. Наверняка же до оживлённой улицы рукой подать, а я просто заблудилась в трёх соснах. И ещё этот жуткий ветер. Мне стало так жаль себя. что я почувствовала, как веки и нос защипала, а горячая слеза скатилась и кольнула солью обветренную губу. «Блин», — пробормотала себе под нос, «всё-таки придётся звонить маме, только бы ещё суметь объяснить ей, где я». Но так просто, видимо, всё решиться не могло, и вместо гудков я услышала сообщение о том, что телефон абонента находится вне зоны действия сети. Ни номера Ани, ни Виктора, ни, на крайний случай, сводного брата у меня не было, хотя последнему я бы и в такой ситуации вряд ли позвонила. Внезапно из-за поворота, куда уходила дорога, резко выскочил автомобиль, вырвав меня из горестных раздумий. Это была уже знакомая тёмно-серая машина Шевцова. Я даже не успела понять, обрадовалась ли я или огорчилась, встретив в этом пустынном месте именно его, как машина резко затормозила возле меня, стекло опустилось, и в меня впился полный бешеной ярости взгляд сводного брата. «Я тебя что, искать должен, бестолочь?» почти прорычал Алексей. «Не надо меня искать. Я сама до дома доберусь». Теперь было понятно, что направление я правильное взяла, а этот болван мне совсем не нужен. И помощь его мне не сдалась. Пусть катится куда подальше со своими оскорблениями». Я в своей праведной гордости и десяти метров не прошла, как услышала сзади надрывный рев шин. Сердце от страха подпрыгнуло, и на секунду мне представилось, что сейчас я почувствую удар капотом. Я резко обернулась, и сердце подпрыгнуло снова, потому что под мелким, словно иглы дождем, ко мне стремительно направлялся Лекс. Первым порывом было сделать ноги. Но я даже дёрнуться не успела, как он с совершенно непроницаемым лицом ухватил меня за капюшон и потащил к машине. «Пусти!» — взвизгнула я и попыталась выставить руки, когда он начал заталкивать меня в автомобиль. «Я тебе сейчас руки сломаю!» — зло прорычал Алексей. «Сядь и заткнись!» Вблизи послышался глухой лай. С другой стороны дороги какой-то мужчина выгуливал пса. И тот, и другой... напряженно смотрели на нас. «Сестра!» — пояснил Лекс, которому все же удалось засунуть меня в салон, при этом я больно стукнулась головой. «Совсем от рук отбилась! Школу прогуливает! Непонятно, где шляется! Позор для всей семьи!» «Дура малолетняя!» — буркнул мужик и ушел, потянув за собой пса. «Вот так вот!» Мужчина верит не своим глазам, а на слово другому мужчине. Я почувствовала, как горячие слёзы обиды потекли, оставляя горящие следы на замёрзших щеках. Алексей сел на своё сиденье и молча вырулил в нужном направлении. До самого дома мы больше и словом не обменялись. Я попыталась перестать плакать, но слёзы сами текли. Как так вышло, что в моей жизни до этого тихой и размеренной появился мужчина, который указывает мне, что делать и как? И кто он мне? Какой с него брат? чужак, решивший, что может так со мной обращаться. И самое обидное, что изменить я этого не могу. Ведь кто я такая в этом доме и в этой семье? Сказать матери, что мечта превратилась в кошмар, я не смогу. Язык не повернётся. Неужели мне до конца учебного года придётся терпеть такое вот унизительное отношение? Скорее бы уже выпускное поступление. Скорее бы самая обшарпанная общага. в которой не будет такого вот заботливого братца.